Глава третья Арсений. Она права, эта рыжая. Я не справляюсь с воспитанием сына. Я слишком привык полагаться на маму. У меня в последний год вечные авралы. Вытаскивал фирму из кризиса. Я вижу Макса только вечерами и в выходные, и то не всегда. И я не знаю, как правильно себя вести, чтобы он не слишком распускался. Он буйный, мой Максимка. Гиперактивный, как говорит мама и педагоги, с которыми он занимается подготовкой к школе, он всегда в движении, постоянно куда-то летит, что-то хватает, о чем-то спрашивает и тут же забывает свой вопрос. Я не представляю, как можно заставить его жить по расписанию. Маме удавалось, но ни одна няня не смогла, и главное, ни одна ему не понравилась. Всех забраковала и вынудила отказаться от места. Да, я лажаю, как родитель. Но это рыжая. Это не ее дело. Пришла тут, угрожает органами опеки. Что за борзая коза? Откуда она взялась вообще? Я в своем кабинете. С Максиком. Он сидит на подоконнике, наступившись, смотрит в окно. Я должен его отругать, но у меня нет подходящих слов, потому что я не злюсь. Я в тревоге. С ним черт знает, что могло случиться. Обманул всех няньек, назначенных мною из числа сотрудников, сбежал. Еще и ухо Олегу прокусил. Зверюга просто. Я чувствую, что начинаю улыбаться, а это не педагогично. Я должен быть строгим, или не должен? На меня бы мама в детстве за такое наорала и, возможно, даже отшлепала. Не сильно и не обидно, но я бы понял, что был неправ. Сейчас дети другие, и мама с Максиком ведет себя по-другому, не как со мной. Что бы она сейчас сделала на моем месте? Ну, конечно, она бы его накормила. Я подхожу к сыну. Хочешь есть? Неа, мороженого хочу. Сначала обед. Не хочу обед. Что случилось? Почему ты сбежал? Мы же договаривались. Сыну прямо сжимает губы. Я не пойду в садик, обиженно выдает он. Черт, узнал. Услышал от кого-то, что я активно подыскиваю новый частный детский сад, а ведь он настроился, что после выпускного больше никакого садика. Максим, понимаешь? Ты обещал. Да, но обстоятельства изменились. Бабушка в больнице, мне не с кем тебя оставить. Ты же у меня умный парень, все понимаешь, правда? Максик кивает. Да, он умный, с этим он согласен. Но я вижу, что губы все еще упрямо сжаты. Мы пойдем к бабушке, спрашивает он. Я молчу, думаю, не знаю, как лучше. Мама мне позвонила сама, я зря боялся. Но я не уверен, что стоит сейчас везти Максима к бабушке. Во-первых, она еще очень слаба. Во-вторых, он может испугаться, когда увидит ее опутанную трубками и капельницами, с кислородной маской на лице. Обязательно поедем, говорю я, но только не сегодня. А что мы будем делать сегодня? Я буду работать, а ты? Я гулять хочу. Хорошо, с тобой пойдет. Блин, некого отправить. На этих двоих полагаться нельзя, хотя оба вроде бы и опытные отцы, у каждого по ребенку. Рыжая сказала, что они охотились на Макса как на зайца. Отбор няни я назначил после обеда. Придут еще несколько кандидаток. Всех нанять что ли с копом, раз поодиночке они не справляются. Из задумчивости меня выводит робкий стук в дверь. Кто там еще? Моя секретарша убежала ловить Максима и еще не вернулась. Еще и Линда припёрлась так не кстати. Но к черту Линду. Войдите, говорю я. Дверь тихонько приоткрывается. Да кто там такой несмелый? Лисичка! Слышу я вопль Максима. Оборачиваюсь к нему и вижу, как он несется. к той самой рыжей нахалке, которая отчитывала меня перед сотрудниками десять минут назад. «Лисичка!» — радуется мой сын. «Ты пойдешь со мной гулять?» «Извини, Максим», — серьезно произносит она, — «но я пришла к твоему папе по важному делу». «Ах, вот как! По делу! Угрожать мне органами опеки и журналистами? Если бы не Максим, я бы сейчас... Не знаю, выпорол ее!» Стянул бы эти дурацкие мешковатые джинсы, перекинул через колено и... Так, стоп! Что за БДСом головного мозга? «Здравствуйте, Арсений Михайлович», — произносит она деловым тоном. «Я менеджер дизайн-студии «Спецэффекты». У нас с вами назначена встреча. На тринадцать...» 13... «Ах, вот кто она такая!» И узнавать не пришлось. Сама пришла и сама все рассказала. Стоит, переминается с ноги на ногу. Серьезная, сосредоточенная, в руках какая-то папка, рюкзак сполз с плеча, и она его все время поправляет. Щеки красные, выдают волнение. «Сейчас тринадцать тридцать», — говорю я. «У меня предложение, мы же с вами профессионалы». «Да ты что», — мысленно ржу я. «Это ты-то профессионал». «Ну, допустим...» «Я прошу прощения за недавний инцидент», — наговорила лишнего. Давайте забудем все, что было пятнадцать минут назад, и начнем с чистого листа. Не дожидаясь моего ответа, она быстро подходит, кладет передо мной папку, раскрывает и начинает тораторить. Вот образцы, по поводу которых вы общались с нашим главным дизайнером. Вы можете оценить фактуру и выбрать. Точно, образцы для нового офиса. Компания Кибершит расширяется и арендует дополнительные помещения. И я заказал дизайн у студии Спецэффекты. Пап, я гулять хочу, конючит Максим с лисичкой. Максим, подожди. Вот это для диванов, а это обивка панелей, продолжает рыжая. Ты обещал мне мороженое, не унимается Максим. Макс, строго прикрикиваю я, ноль эффекта, я начинаю раздражаться. И тут рыжая обращается к Максику. Можешь мне помочь, очень надо. Мой сын смотрит на нее оценивающе. Знаешь, кто такой дизайнер? Он отрицательно мотает головой. Дизайнер делает так, чтобы было красиво. Цвет, цвет, интерьер. Я дизайнер, и мне нужна твоя помощь. Но это сложно. Максик радостно кивает. Попался на крючок. Вот тебе буклет. Надо выбрать все картинки, где есть синий цвет, и поставить под ними галочки. Там иногда встречается голубой, он не подходит. Справишься? Максим вырывает у нее буклет, берет протянутую ручку и опускается прямо на пол, сосредоточенно разглядывая картинки. Рыжая грузит меня информацией про образцы. Я что-то выбираю, в основном следуя советам, которые давал мне дизайнер агентства. Девчонка подсовывает мне бумаги на подпись. Ее щеки все еще пылают, но она выглядит довольной, очень старается, это заметно. Наверное, новенькая в компании. Но как ей удалось нейтрализовать Макса на целых пятнадцать минут? Это просто магия. Готово. Он радостно протягивает ей буклет. Я думала, она просто сунет его в папку, ей уже ничего не нужно. Но нет, она не уходит. Садится рядом с Максом на пол и внимательно изучает буклет, как будто ей правда нужен этот синий цвет. Молодец. Вот тут нашел синий, и тут, хотя его не сразу заметишь, а здесь. «Вот он, вот! Дай я поставлю галочку!» Максим вырывает у нее ручку. Рыжая поднимается, пожимает руку Максиму. «Спасибо тебе большое, ты мне очень помог. Прекрасно справился с заданием. Папа может тобой гордиться?» «Мой сын сияет. Я чувствую, что мне тоже хочется улыбаться». «Ты еще придешь?» — спрашивает Максим. «Вряд ли, но мне было очень приятно с тобой познакомиться». Она кивает мне и исчезает за дверью. Я зависаю в задумчивости и сквозь пелену своих невеселых мыслей слышу голос сына: "Папа, папа, я хочу, чтобы лисичка была моей няней".